В приведенных историях наблюдается отсутствие у пациента в которое, по моему убеждению, было существенно необходимо для проведения терапии. Что делает терапевт, если пациент активно вовлечен в поведение чрезвычайно деструктивно для работы с ним, или если истощается готовность клинициста продолжать работу с пациентом, личные границы, а все другие процедуры, изменения оказываются неэффективными? Пациентка одного из наших терапевтов постоянно звонила ему и оставляла на автоответчике свои сообщения. Чистота и агрессивный характер звонков некоторое время служили мишенями для стратегий причинно-следственного управления. Однажды пациентка угрожала жизни не только терапевта, но и его девятилетнего сына, который случайно взял трубку. Поведение пациентки очевидно нарушало личные границы терапевта. Ей сказали, что если такое поведение по какой-либо причине повторится, ей придется взять отпуск от терапии. Поведение повторилось, и пациентка отправилась в отпуск. Подключился другой специалист. Условие было в следующем. Пациентка имеет право вернуться к терапии, если сможет продержаться 30 дней без обращения к терапевту или его коллегам. Ни по телефону, ни по почте, ни каким-либо другим образом. Соблюдение этого условия должно было убедить терапевта, что в будущем пациентка сможет контролировать свое поведение. Терапевт должен был удостовериться, что продолжение работы с ней не будет сопряжено с опасностью для его семьи. Отпуск от терапии следует применять только в том случае, если негативное поведение пациента действительно препятствует работе с ним. Один из способов добиться этого – следить, чтобы поведение пациента и наказание происходили в одной и той же системе, сфере или контексте. Если поведение препятствует терапии, последняя должна быть приостановлена. Как и в диалектической технике продления, описанной в главе 7, терапевт преувеличивает или увеличивает, Продлевает обычные последствия поведения пациента. Терапевту также необходимо знать, станет ли отрицательным подкреплением и в какой мере отпуск от терапии. Для некоторых пациентов пропуск 1 двух недель терапии после проявления дисфункционального поведения может стать подкрепляющим фактором, поскольку им и без того стыдно показаться терапевту. Очевидно, что краткосрочный отпуск от терапии таким пациентам не подойдет. Для других пациентов даже одна неделя без терапии станет наказанием и вполне достаточным сроком для того, чтобы повлиять на их поведение. Достаточной мерой может быть даже частичный отпуск, например, лишение права на телефонные звонки в течение определенного периода времени, если, скажем, эти звонки носят агрессивный, оскорбительный характер. Обычно в случае чрезвычайного поведения, когда все прочие меры оказались недействительными, Включая краткосрочный отпуск от терапии, терапевту следует подумать о том, чтобы отправить пациента в отпуск до конца оговоренного контрактом периода. При этом пациенту необходимо дать возможность вернуться, чтобы заключить новый контракт на прохождение терапии с тем же специалистом. В ДПТ только одна ситуация требует отпуска до конца контрактного периода – пропуск четырех недель запланированной терапии подряд. Это правило подробнее обсуждается в главе 4.